Глава тридцать Битва за Хогвартс. Волшебный потолок большого зала темнел, усыпанный звездами. Под ним, за четырьмя длинными столами факультетов, сидели растрепанные школьники. Кто в дорожной манте, кто в халате. Среди них мелькали жемчужно-белые фигуры школьных призраков. Все глаза, живые и мертвые, были устремлены на профессора МакГонагалл выступавшую с возвышения в центре зала. Позади нее стояли остальные учителя, в том числе и белокурый кентавр Флоренс, а также члены Ордена Феникса, прибывшие для битвы. «Эвакуацией будут руководить мистер Филч и мадам Помфри. Старосты, по моему сигналу, вы организуете свои факультеты и в порядке доставите порученные вам группы к месту эвакуации». Многие ученики сидели в полном оцепенении. Однако, пока Гарри пробирался вдоль стены, высматривая за столом Гриффиндора, Рона и Гермиону, за столом Пуффиндуя поднялся Эрни Макмиллан и громко спросил. — А если мы хотим остаться и принять участие в битве? — раздались бурные аплодисменты. — совершеннолетним можно остаться, — сказала профессор МакГонагал. — А как быть с нашими вещами? — спросила какая-то девочка за столом когтеврана. — С чемоданами, с совами. «У нас нет времени паковать имущество», — ответила профессор МакГонагал. «Наша задача в целости эвакуировать отсюда вас самих». «Где профессор Снег?» — выкрикнула девочка за столом с лизериной. «Он, простите за вульгарное выражение, сделал ноги», — ответила профессор МакГонагал, и за столами Гриффиндора, Пуффендуи и Коктеврана раздался дружный громкий смех. Гарри шел по залу вдоль гриффиндорского стола искал глазами Рона и Гермиона. Все головы поворачивались ему вслед, и до него доносился сзади громкий шепот. — Мы уже установили вокруг замка защитные заклинания, — говорила профессор МакГонагал. — Но вряд ли они продержатся долго, если мы не примем дополнительных мер. Поэтому прошу вас двигаться быстро и организованно, и слушаться старост. Ее последние слова потонули в раскатах другого голоса, разнесшегося по большому залу. Голос был высокий, холодный и ясный. Невозможно было определить, откуда он исходит. Казалось, говорят сами стены. Как чудовище, которым он некогда повелевал, этот голос, возможно, дремал в стенах веками. «Я знаю, что вы готовитесь к битве!» Из-за столов раздались испуганные вскрики. Школьники в ужасе прижимались друг к другу и затравленно озирались, пытаясь понять, откуда доносится голос ваши усилия тщетные вы не можете противостоять мне. я не хочу вас убивать. я с большим уважением отношусь к преподавателям хогвартса. я не хочу проливать чистую кровь волшебников в зале царила теперь полная тишина та тишина что давит на барабанные перепонки и распирает стены. отдайте мне гарри поттера сказал голос воландеморта. И никто из вас не пострадает. Отдайте мне Гарри Поттера, и я оставлю школу в неприкосновенности. Отдайте мне Гарри Поттера, и вы получите награду. Даю вам на раздумье время до полуночи. И снова зал погрузился в тишину. Все головы повернулись, все глаза обратились на Гарри, приковав его к месту тысячи невидимых лучей. Потом из-за стола слезерина кто-то поднялся. Он узнал Пенси Паркинсон. Она замахала руками, крича, «Да он же здесь, Поттер, здесь! Хватайте его!» Гарри не успел произнести и слова, как началось общее движение. Гриффиндорцы перед ним вскочили и как один повернулись, но не к Гарри, а к слезеринцам. За ними поднялись пуффиндуйцы и почти в ту же минуту когтевранцы. Все они стояли спиной к Гарри, глядя не на него, а на Пенси. И он, пораженный и благодарный, увидел, как взвиваются волшебные палочки, извлекаемые из-под мантий и из рукавов. — Благодарю вас, мисс Паркинсон, — сказала профессор МакГонагал ровным голосом. — Вы первые покинете этот зал в сопровождении мистера Филча. За вами пойдут остальные ученики вашего факультета. Гарри услышал шум отодвигаемых скамеек а затем топот слезеринцев толпой, выходящих в дверь на другой стороне зала. — вранцы ваша очередь! — крикнула профессор МакГонагал. Постепенно пустели скамьи у всех четырех столов. За столом слизерина не осталось никого. Но несколько старших коктевранцев продолжали сидеть, когда их товарищи отправились на выход. Еще больше осталось пуффиндуйцев, а за столом Гриффиндора по-прежнему сидела половина факультета — Так что профессору МакГонагал пришлось сойти с возвышения и лично выставлять из зала несовершеннолетних. криви и речи быть не может уходить. И вы, Пикс! Гарри торопливо подошел к Уизли, сидевшим вместе за столом Гриффиндора. — Где Рона Гермиона? — Ты их не нашел, — начал мистер Уизли встревоженно. Но ему пришлось прерваться на полусловие, потому что Кингсли поднялся на возвышение и обратился к оставшимся в зале. До полуночи всего полчаса, поэтому нужно действовать быстро. Преподаватели Хогвартса и Орден Феникса согласовали план битвы. Профессора Флитвик, Стебль и МакГонагал поведут группы бойцов на три самые высокие башни — Коктеврана, Астрономическую и Гриффиндора. Оттуда открывается прекрасный обзор. Отличная позиция для применения заклятий. Тем временем Римус, он указал на Люпина, Артур... Он махнул рукой в сторону мистера Уизли, сидевшего за столом Гриффиндора. «И я. Поведем свои группы на территорию вокруг замка. Нам нужны люди, которые организуют оборону проходов в школу». «Это, похоже, работа для нас», — сказал Фред, показывая на себя и Джорджа, и Кингсли кивнул в знак согласия. «Прекрасно. Все предводители в сборе. Давайте разделим наше войско». «Поттер», — сказала профессор МакГонагал, торопливо подходя к нему, — пока ученики, хлынувшие к возвышению, получали назначения и инструкции. — Вы ведь, кажется, искали что-то. — Что? — Да, — сказал Гарри, — да, конечно. Он почти забыл о крестраже. Забыл, что битва будет дана для того, чтобы он мог его отыскать. Необъяснимое исчезновение Рона и Гермионы на время оттеснило все другие мысли. — Так идите, Поттер, за дело. — Да, я иду.